Мозгликов, догадавшись, что всё потеряно, закипел от ярости. А-а, так я дурак, кричал он. Так я теперь уж дурак, хорошо. Прощайте, но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маминкой облапошили князя, напоив его до пьяна. Всем расскажу, узнаете мы сгликова. Жен вновь дрогнула и остановилась, была отвечать. Но подумав с минуту только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь. В этом мгновении на пороге показалась Мария Александровна. Она слышала восклицание Мозгликова, в 1 минуту догадалась, в чём дело и вздрогнула от испуга. Мозгликов ещё не уехал. Мозгликов около князя Мозгликов раззвонит по городу о тайне, хотя бы на самое малое время было необходимо. У Мареи Александры были свои расчёты, она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозгликова был уже создан. Что с вами, Мономи? сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку. Как мономи, вскричал он в бешенстве. После того, что вы натворили, да ещё мономи, Моргенфри, милостивая государь. И вы думаете, что обманите меня ещё раз? Мне жаль. Мне очень жаль, что вижу вас в таком странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения вы даже не удерживаете слов в ваших перед дамой? Перед дамой. Вы Вы всё, что хотите, а не дама, вскричал المزгликов. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое. Мария Александровна кротко поглядела ему в лицо. "Сядьте", грустно проговорила она, показывая ему на кресло, в котором четверть часа тому покоился князь. «Но ну, послушайте, наконец, Марья Александровна!» — вскричала задачиной мозгляков. «Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами. Ведь это нельзя же с такой тон, ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения. Знаете ли вы это?» «Друг мой», — отвечала Марья Александровна, Вы позволите мне всё ещё называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я, друг мой. Вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце, и поэтому неудивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам всё. Всё моё сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.